Голод служит ему теперь первым советчиком и учителем на воровство, а там уже идет дорога торная и легкая после первого трудного и тяжелого шага. Около девяти часов утра в воротах Вяземской лавры начинают показываться местные аристократы. Это чиновники, живущие здесь по углам в ночлежных притонах. И Есть между ними холостые, есть и женатые, и те и другие в своем чиновничьем мире принадлежат к разряду самых жалких чиновничьих парей. Но пусть они там будут пареями, зато они являются аристократами в Вяземской лавре. Да и как же не аристократия? Они могут пить кофе с цикорием? Пить кофе с цикорием там, где подчас большинству просто нечего есть. Это уже является великим и чисто аристократическим преимуществом. В четыре часа пополудни они появляются в перекусочных подвалах и обедают. Один чиновник, весьма пожилой вдовец, приходил сюда обедать с пятью маленькими детьми, которые жили с ним вместе в одном углу ночлежной квартиры Вяземского дома. Он обедал скуднее остальных своих собратьей, потому что у него было кроме своего собственного еще пять маленьких желудков. И эти последние желудки отличались большой прожорливостью. Надо было насыщать их в ущерб самому себе. Кто имел жену и одного ребенка, тот обедал богаче вдовца с пятью ребятами. Кто имел одну только жену без ребят, тот мог насыщать себя более и лучше имеющего жену и ребенка. Кто не имел ни того, ни другого, тот был самым счастливым человеком, ибо питал только свой собственный желудок, не помышляя о других, и, стало быть, мог даже допускать кое-какие излишества и убогую роскошь в убогой пище перекусочного подвала. С пяти часов пополудни начинается прилив обитателей лавры вышедшие по утру последними возвращаются теперь первыми за ними после вечерин и всеночных появляются нищие за нищими торговцы и тряпичники за этими усталые на работе артели каменщиков землекопов плотников и паденщиков наконец приходят барышники перекупщики и мазурики После этого, когда вовсе уже станет темно на дворе, у ворот появляются совсем уже голодные бездомные люди и голодные бродячие женщины. И те, и другие ищут удобного случая проскользнуть незаметно в ворота Вяземской лавры, чтобы дворники не заприметили. Если это им удается, то они забираются на чердаки, в нежилые подвалы или закапываются в груду разного тряпья, бумажек и костей на бесконечно грязном и топком дворе тряпичного флигеля. Всякому хочется отыскать и захватить себе какой-нибудь уголок, где бы можно было укрыться на ночь до раннего рассвета. И вот наступает, наконец, эта вожделенная ночь, Но и она не может называться вполне покойной для голодного бездомника, да и каждый почти из лаврских обитателей точно так же не может посчитать ее покойной для собственной особы. Причина этого беспокойства – ежеминутное ожидание ночной полицейской облавы. Это своего рода охота на людей, которых не подстреливают и не травят борзыми собаками, но забирают в Сибирке, дабы очищать городскую атмосферу от бродяг, безпаспортных скитальцев и иногда от мошенников. В глухую полночь, когда вся Вяземская лавра, по-видимому, предалась уже отдохновению и покою, все входы и выходы ее оцепляются полицейскими патрулями. Не войти, не выйти нет уже никому ни малейшей возможности. И эта оцепка совершается в глубокой тишине. Три входа стекольчатого или новополторадского флигеля, который служит главным пунктом облавы, точно так же занимаются полицейским караулом. Когда все это исполнено, караулы размещены по надлежащим местам, тогда начинается и самая охота. Полицейская власть, подкрепленная несколькими вооруженными людьми, начинает обходить ночлежные квартиры.